Вит у великого князя был ошалевший. Он расширенными глазами смотрел на загоравшиеся экраны, где один за другим возникали функционеры тайного ордена и княжества. Известие о появлении на корабле ордена давным-давно погибшего великого певца Лара Дальдалевана потрясло всех арн до глубины души, а особенно удивила новость о существовании некой структуры под названием Адай Арн, то ли структуры контроля, то ли ещё чего. Приветствую всех. На последнем экране появилось уставшее лицо Киржака Чёрного, которого нашли буквально чудом. Он продолжал искать Касру Лаонок и сейчас находился за пределами галактики, в малом шаровом скоплении Z987D. Это правда? Даль Далеван снова удостоил нас своим визитом? Правда, распахнул пасть Кирванок. Я смотрел запись с борта Знающей Ночи. Иван Оленев передал Лара, я знал неплохо. Это действительно он. Уловите. Он передал всем сжатый Эмо-образ, повествующий о случившемся. Только деду Рави, бывшему Равану VI и глава Ларарда, пришлось просматривать его через биокомпы. Благо Дварх дворца переводил ему Эмо-образы в обычную речь. Остальные будут и Арн усвоили информацию одним блоком. Только почему снова поинтересовался Рави, подозрительно глядя на киржака? Чтобы не было недоговорённостей, он же являлся нам с графом, хмуро ответил старый урк. Во время ситуации с разбалансировкой эгрегоров это именно благодаря ему мы сумели понять, что вообще происходит. Но Лар попросил нас не афишировать его появление. Сами понимаете, что к просьбам сущностей такого порядка стоит прислушиваться, поэтому я молчал. Весело было нам, констатировал Никита. Ладно, это не суть важно. Значит, нас просят о помощи. Да, резко щёлкнул зубами дварх адмирал. Сразу после разговора с вами я собираю военный совет. Сами понимаете, что помочь нужно. Не доверять Лару я оснований не вижу. Так что его слова о том, что следующими будем мы, меня крайне насторожили. А меня больше насторожило то, что человек из Российской империи оказался у нас как раз перед визитом Даль Далевана. Недовольно пожевал губами Джон. Вы верите в такого рода случайности? Я нет. «Я тоже», – кивнул Никита. Ник, Киржак, Дарли и многие другие поддержали их. Никто в подобное не верил. Случайность? Как бы не так. Чьи-то грязные игры, однозначно. Вопрос в том, чьи? Эрсай? Трудно сказать. Об Эрсай почти ничего не известно, кроме слухов. Очень нехороших слухов, но такого рода действий никому из-за арм не нравились. Они всегда предпочитали прямоту. «Надо тебе что-нибудь? Скажи». «А эти нет». Они действовали исключительно намёками, ничего и никому не говоря, ставя разумных перед фактами, причём порой крайне жестоко. Да, чаще всего они достигали своих целей, но цена этого обычно была очень велика, причём не для самих Эрсай, а для тех, чьими жизнями они играли. Примечание автора. Эрсай воспитатели, структура, призванная направлять деятельность систем контроля. Эрсай малочислен. Физические тела воплощаются очень редко, чаще всего под конкретную задачу. Основной вид деятельности выявление потенциальных контролирующих и ведение подобных личностей либо до начальной стадии обучения, либо до уничтожения объекта. Изредка ИРСА выполняют вспомогательную функцию при решении спорных задач в системах контроля, исполняя роль третейского судьи, но это скорее исключение, чем правило. Конец примечания. — Воевать все равно придется, — тяжело вздохнул Рави. — Очень не хочется, но придется. Исходя из известного, его и жерк не отступится. — Согласен, — скривился Кержак. — Другого выбора нет. Вопрос в другом. Сумеем ли мы отбиться даже при помощи нового союзника? Куда будет направлен первый удар У-Юэев в нашей вселенной? Примечание автора. У-Юэи. Альфа-философы Эргоната Юои Жерк, его интеллектуальная и духовная элита. На равных с ними стоят только диэмпаты. Конец примечания. Пока ответов на эти вопросы нет, вмешалась Дарли. Поэтому давайте решать, что делать. Как и Кир, я Лару доверяю. Моя интуиция говорит, что он полностью прав. Поэтому предлагаю прийти на помощь Российской империи. Надеюсь, там действительно помнит хорошее. «Поддерживаю!» — снова распахнул пасть гвард. «Мы ведь предполагали, что война неизбежна, только не знали с кем, и сразу после появления Ирины Тихоновой начали переброску эскадр к нам в Малую Галактику. Проблема, что они своевременно дойти не успеют. Лар сообщил, что времени нет совсем, так что атаковать придется с наличными силами. Командование, как единственный в Арн-Ларк опытный флотоводец, я беру на себя». «Принято!» — кивнул Никита. Но ты забыл про союзников, Фарсан и Керсиал. С маршалом я говорил, они готовы к войне. Хоть сил в колониях у них и немного, но это призраки и нерпы, а они намного способны. Но с керсиалскими теркавами связывайся сам. Хотя я практически уверен, что они не упустят возможности набраться военного опыта. Примечание автора. Теркав военное звание во флоте расы Керсиа. равно адмиралу высшего ранга, как минимум командующему флотом. Дар Тирков, контр-адмирал. Конец примечания. Кир Ванок, к чему ты прислужился? Видимо, поступила новая информация, затем сообщил. Ты был полностью прав. Стоило в прайзе узнать, что мы собрались воевать с некими Юо и Жерк, и посмотреть переданные Ларом записи об этой жутковатой цивилизации, как Великие Когти единогласно постановили поддержать Орден Арн и объявили Эргонату войну. Их флоты уже выдвигаются к точке сбора. А где она? Поинтересовался Киржак. На границе галактики, возле места исчезновения светлого рассвета, Лар сообщил, что откроет проход. Очень хорошо, что у нас оказалась Ирина Тихогова. Будет проще договориться с имперцами. Немного помолчав, адм адмирал добавил: "Кстати, странное дело, наши двигатели намного примитивнее имперских. Зато с оружием всё наоборот. В империи понятия не имеют о гипероружиях и гиперторпедах, обходятся мезониками, причём низких классов. Удивительно, но факт. У иои та же история, но точно неизвестно. поэтому предлагаю немного понаблюдать за разворачивающимся прямо сейчас сражением между силами противников, чтобы решить, какую именно тактику использовать. «Согласна», – кивнула Дарли. «Я бы тоже без разведки в бой не сумнулась. Что ж, решение принято. Голосуем. Я за вступление в войну. Выбора у нас нет». «И я», – щелкнул зубами Кир Ванок. Некоторое время царило молчание, а затем все присутствующие тоже проголосовали «за». Ещё предстояло заседание военного совета Ордена, но оно будет чистой формальностью. Решение было принято. "Действуй, Кир", пристально посмотрела на гварда флаг адмирал. "А мы пока займёмся сбором всех доступных флотов. Остаётся нерешённой задача не нападения СПД во время отсутствия наших сил в галактике. Я попробую её решить", скривился Киржак. "И Сторман поможет". И упомяну, возник в сознании каждого образ очень красивого длинноволосого мужчины. Рад вас всех видеть. Здравствуй, Лар. Не чуть не удивились его появлению, Арн. Чем ты можешь помочь? Обресую графу, происходящие с точки зрения сфер, пояснил музыкант. Я обеспечу его появление в нужных местах в нужное время. Такое мне позволено, скажем так. Вы несколько недооцениваете своего нового союзника. Он способен на много большее. Еще одна просьба. Лар по очереди посмотрел на каждого. Тиум, уронил он. Там нарастает окончательный кризис. Ситуация на грани срыва в кровавый бунт. Не допустите разворачивания воронки Инферна. Очень вас прошу. Вы не представляете, каким кошмаром обернется ее разворачивание во время войны. Не представляем, подтвердил Никита. Но предполагаем. Хорошо. Я сегодня же займусь этим недогосударством. Несколько рабочих структур там у меня имеются. Кое-какое влияние они имеют. Кстати, как с твоей точки зрения? Мы правильную модель для Теума разработали? Возможно, пожал плечами Лар. Хотя не уверен, что либеральная демократия способна привести их к чему-то хорошему. Но и тут вы правы. Ничего другого там пока не приживётся. Теумцы слишком истосковались по свободе. Пусть даже она фальшивая. Пусть найдят с этой свободой вдоволь, дорвоты, тогда легче примут что-то иное. А теперь извините, мне пора. И исчез. Аарн переглянулись, затем быстро объяснили ситуацию бывшему великому князю и первому лорду Ларарда. Их помощь потребуется. Обсудив самые насущные проблемы, они тоже отключились. Дел хватало у каждого, особенно в свете предстоящей войны.